Глава 25. История Джейн Держа Джейн под руку, Таппинс тащила ее до тех пор, пока они не добрались до станции. Здесь ее настороженные уши уловили звук приближающегося поезда. Быстрее, сказала она, задыхаясь, мы можем опоздать. На платформе они появились одновременно с поездом. Таппинс открыла дверь купе первого класса и задыхающиеся девушки без сил опустились на мягкие сиденья. В купе заглянул мужчина и прошел в соседнее. Джейн нервно вздрогнула. Ее зрачки расширились от ужаса, и она вопросительно взглянула на Таппинс. Та покачала головой. «Нет-нет, все в порядке», — она взяла Джейн за руки. «Томми не велел бы нам ехать поездом, если бы не был уверен, что это безопасно». «Но он не знает их так, как знаю я», — девушка задрожала. «Ты не понимаешь...» «Пять лет! Пять долгих лет! Иногда я думаю, что сошла с ума! Не волнуйся, все уже позади! Позади ли?» Поезд летел в ночи, все больше и больше увеличивая скорость. Неожиданно Джейн Финн вздрогнула. «Что это было? Мне показалось, что я увидела лицо. Оно смотрело через окно. Нет, там никого нет, посмотри сама!» Тапинс подошла к окну и опустила его. «Ты уверена?» «Абсолютно уверена». Видимо, Джейн почувствовала, что должна как-то объясниться. «Я понимаю, что веду себя как испуганный кролик, но ничего не могу с собой поделать. Если они меня сейчас поймают, то…» Ее глаза широко раскрылись. «Не смей», — приказала Таппинс. «Откинься на спинку и не смей об этом думать. Можешь быть уверена. Томми никогда не сказал бы, что это безопасно, если б не был в этом уверен». «Мой кузен так не думает. Он не хотел, чтобы мы уезжали». «Правильно», — Тапинс почувствовала себя неловко. «О чем ты сейчас подумала?» — резко спросила Джейн. «А в чем дело? У тебя был такой странный голос». «Я действительно кое о чем подумала», — призналась Тапинс. «Но тебе я не скажу. Не сейчас. Я могу ошибаться, но не думаю. Эта идея пришла мне на ум уже достаточно давно, и у Томи она тоже появилась. Я почти в этом уверена». — Но ты не беспокойся, у нас еще будет на это время, и я могу ошибаться. А сейчас сделай так, как я сказала, откинься на спинку и ни о чем не думай. — Постараюсь. Длинные ресницы Джейн прикрыли ее ореховые глаза. Со своей стороны Таппинс сидела совершенно прямо. Она была похожа на терьера на страже. Вопреки всему, девушка сильно нервничала. Ее глаза непрерывно перебегали с одного окна на другое. Таппинс отметила то место, где находился шнур радиосвязи. Она не могла объяснить, что вызывает у нее такой страх, но сама совсем не испытывала ту уверенность, которая звучала в ее словах. Не то, чтобы она не верила в Томми, но иногда ее посещали сомнения, как смог такой чистый и честный человек, как Томми, сравниться с дьявольским коварством великого преступника». Если они смогут без происшествий добраться до сэра Джеймса Пиля Эджертона, то это будет здорово. Но смогут ли они до него добраться? А может быть, тайные силы мистера Брауна уже приготовились к встрече с ними? Даже та последняя картинка с Томми, держащим в руке пистолет, ее не успокаивала. К тому времени он может быть уже побежден, повержен простым численным превосходством врагов — Тапинс попыталась обдумать план дальнейших действий, когда поезд наконец медленно подъехал к вокзалу Чаринг-Кросс. Джейн Финн, вздрогнув, пришла в себя. Мы уже приехали. Я думала, этого никогда не произойдет. Да нет. Я была уверена, что до Лондона мы доберемся. Если и начнется веселье, то именно сейчас. Давай быстро выходить, нырнем в такси. Еще через минуту они прошли через барьер. Заплатили то, что было положено, и стали усаживаться в такси. «Кингс Кросс», — распорядилась Таппинс. Тут она чуть не подпрыгнула. Когда они отъезжали, в окно машины заглянул мужчина. «Таппинс готова была поспорить, что этот же мужчина ехал с ними в поезде в соседнем купе». Таппинс с ужасом почувствовала, что их постепенно обкладывают со всех сторон. «Понимаешь», — пояснила она Джейн, — «Если они думали, что мы направляемся к сэру Джеймсу, то это собьет их с толку. Сейчас они должны решить, что мы едем к мистеру Картеру. Его дом находится к северу от Лондона». При пересечении Холборна они попали в пробку, и такси остановилось. «Именно этого Таппинс и ждала. Быстрее!» — прошептала она. «Открывай правую дверь». Девушки вышли прямо в середину пробки. Еще через две минуты они уже сидели в другом такси, которая на этот раз прямиком направлялась на Карлтон-Хаус-Террас. «Вот так!» — с большим удовлетворением заметила Таппинс. «Это их окончательно запутает. Не могу не отметить, что девушка я совсем не глупая. Как будет ругаться тот таксист? Но ничего, я записала его номер, и завтра пошлю ему деньги, чтобы он ничего не потерял. Если только это был настоящий таксист! Куда оно поворачивает? Боже!» Раздался скрипящий звук, и они почувствовали удар, в них врезалось еще одно такси. В одно мгновение Таппинс вылетела на тротуар. К ним приближался полицейский, но прежде чем он подошел, Таппинс успела сунуть водителю пять шиллингов, и они с Джейн затерялись в толпе. Осталось совсем чуть-чуть, задыхаясь, произнесла девушка. Столкновение произошло на Трафальгарской площади. — Как ты думаешь, столкновение было случайным или намеренным? Не знаю, и то, и другое вполне возможно. Взявшись за руки, девушки быстро продвигались вперед. Может быть, это лишь мои фантазии, внезапно сказала Тапинс. Но у меня такое чувство, как будто за нами кто-то идет. Быстрее, тихо сказала Джейн, давай быстрее. Они были уже на углу Карлтон Хаус-Террас, и их настроение улучшилось. Неожиданно здоровый и, по всей видимости, пьяный мужик преградил им дорогу. «Добрый вечер, дамы!» — и Кая произнёс он. «Куда торопимся?» «Позвольте нам пройти», — повелительным тоном потребовала Таппинс. «Только одно словечко вашей хорошенькой подружке!» Мужик протянул руку и схватил Джейн за плечо. Таппинс услышала шаги за спиной. Она не стала выяснять, друг это к ним приближается или враг. Нагнув голову, девушка повторила маневр своего детства — и изо всех сил врезалась головой прямо в середину выпирающего живота нападавшего. Они немедленно увидели результат этого неспортивного поступка. Агрессор, как подрубленный, грохнулся на тротуар. Джейн и Таппинс бросились бежать. Дом, который им был нужен, находился ниже по улице. За ними раздавались шаги. Когда они подбежали к двери сэра Джеймса, обе задыхались, Тапинс нажала на звонок, а Джейн схватилась за дверной молоток. Мужчина, который их остановил, был уже у начала лестницы. Он заколебался, и в этот момент дверь открылась. Они ввалились в холл, Из двери библиотеки показался сэр Джеймс. «Привет! Что здесь происходит?» Он сделал шаг вперед и полуобнял Джейн, которая еле держалась на ногах. С трудом дотащив ее до библиотеки, сэр Джеймс уложил девушку на кожаный диван — Налив из-погребца, стоявшего на столе немного Бренди, он заставил девушку выпить его. Она глубоко вздохнула и села. Ее глаза все еще были полны ужаса. Все хорошо, не бойтесь, дитя мое, вы в полной безопасности. Дыхание Джейн восстановилось, и кровь опять прилила к ее щекам. Сэр Джеймс вопросительно посмотрел на Таппинс. — Так вы не умерли, мисс Таппинс, так же, как не умер этот ваш приятель Томми. Молодых авантюристов не так легко убить, — похвалилась Таппинс. — Да, похоже на то, — сухо согласился с ней сэр Джеймс. — Правильно ли я понимаю, что ваша совместная деятельность увенчалась полным успехом, и эта девушка, тут он взглянул на диван, и есть Джейн Фин. Джейн села. — Да, — негромко произнесла она, — я Джейн Финн и мне надо многое вам рассказать». «Когда вы почувствуете себя лучше?» «Нет, именно сейчас». Она слегка повысила голос. «Мне будет спокойнее, когда я все расскажу». «Как вам будет угодно», — ответил адвокат. Он уселся в кожаное кресло лицом к дивану, и Джейн негромким голосом начала свой рассказ. «Я плыла на Лузитании, чтобы в Париже приступить к своей работе». Я была полна энтузиазма в отношении войны и умирала от желания каким-то образом в ней поучаствовать. Я учила французский язык, и моя учительница сказала мне, что в парижском госпитале нужны волонтеры. Я написала туда и предложила свои услуги, которые были приняты. Близких родственников у меня не было, поэтому оформление было довольно простым. Когда Лузитания попала под торпедную атаку, ко мне подошел мужчина. Я уже несколько раз обращала на него свое внимание. Мне казалось, что он боится всех и вся. Мужчина спросил меня, являюсь ли я патриотом Америки. И он сказал, что у него с собой бумаги, которые жизненно важны для союзников. Потом он попросил меня взять эти бумаги себе. Я должна была ждать объявления в «Таймс», а если его не будет, то отдать бумаги американскому послу. Все, что последовало за этим, было похоже на кошмар. «Иногда мне все это еще снится, поэтому я не буду останавливаться на этом». Мистер Данверс посоветовал мне быть осторожной. За ним могли следить от самого Нью-Йорка, но сам он так не думал. Поначалу я никого не подозревала, но на корабле, идущем в Холлихед, я почувствовала волнение. Там была одна женщина, которая с удовольствием меня опекала и вообще сильно со мной сблизилась. Ее звали... «Миссис Вандемейр». Вначале я была ей очень благодарна за ее доброту, но меня никак не оставляло чувство, что в ней есть что-то такое, что мне очень не нравится. А на корабле в Ирландию я увидела, как она общается с каким-то странного вида мужчиной, и потому, как они на меня смотрели, я поняла, что речь идет обо мне. Тут я вспомнила, что на Лузитании она стояла совсем рядом, когда мистер Данверс передавал мне бумаги, а перед этим сама пару раз пыталась с ним заговорить. Я испугалась, но не знала, что мне делать. У меня появилась сумасшедшая идея задержаться в Холлихеде и не ехать в Лондон в тот же день. Но вскоре я поняла, что это будет полным идиотизмом. Надо было действовать так, как будто я ничего не замечала, и надеяться на лучшее. Я думала, что они не смогут до меня добраться, если я буду постоянно на чеку. Единственное, что я сделала в качестве превентивной меры, так это разрезала нитки пакета, заменила документы на чистую бумагу и опять зашила его. Поэтому даже если кто-то меня ограбит, то ничего страшного не произойдет. Я очень беспокоилась, что мне делать с настоящими документами. Наконец я развернула их. Там было всего два листочка и положила их между двумя рекламными страницами в журнале. По краям я склеила страницы клеем, который собрала с конвертов. Сам журнал я небрежно засунула в карман своего Ольстера. В Холлихеде я постаралась сесть в вагон с людьми добропорядочного вида, но по странному стечению обстоятельств рядом со мной все время двигалась толпа, которая постоянно подталкивала меня в ту сторону, в которую я не хотела идти. В этом было что-то странное и пугающее. В конце концов, я все таки оказалась в одном купе с Миссис Вандемейр. Я вышла в коридор, но все остальные купе были полны, поэтому мне пришлось вернуться и сесть. Я успокаивала себя тем, что в купе были и другие люди. С нами вместе ехала очень приятная пара, которая сидела прямо напротив. Поэтому до самого Лондона я чувствовала себя почти счастливой. Я откинулась на спинку сиденья и прикрыла глаза. Думаю, они решили, что я заснула, но мои глаза были полуоткрыты, и неожиданно я заметила, как этот добропорядочный джентльмен достал что-то из своего пакета и передал это миссис Ван де -Мейр. При этом он подмигнул ей. «Не могу передать вам, как это подмигивание», — ошарашило меня. Моим единственным желанием было как можно скорее выбраться в коридор, Я встала, стараясь выглядеть как можно беззаботнее. Может быть, они что-то заметили. Я не могу сказать точно, но внезапно миссис Вандемейр сказала «давай» и чем-то закрыла мне нос и рот, когда я попыталась закричать. В тот же момент я почувствовала сильнейший удар по затылку. Девушка задрожала, и сэр Джеймс пробормотал ей что-то успокаивающее. Через минуту она продолжила. «Не знаю, сколько времени я провела без сознания». Средя в себя, почувствовала себя больной и разбитой. Лежала я на грязной постели, вокруг которой стояла ширма, за которой разговаривали два человека. Я узнала голос миссис Вандемейер и попыталась подслушать, но сначала ничего не могла понять. А когда, наконец, стала понимать, то пришла в ужас. Не понимаю, почему я не закричала в тот момент. Они не нашли бумаг. В пакете лежали чистые листы бумаги, и они были просто вне себя от ярости. Они никак не могли понять, подменила ли их я, или Данверс с самого начала вез пустышку, а настоящие документы были отправлены другим путем. Они говорили о... Она закрыла глаза... о том, что меня надо пытать, чтобы это выяснить. Я никогда до этого не знала, что такое настоящий удушающий страх. Один раз они подошли и посмотрели на меня... Я закрыла глаза и притворилась, что все еще лежу без сознания, но боялась, что они услышат, как колотится мое сердце. Однако они отошли, и я стала лихорадочно думать, что мне делать. Я знала, что не смогу выдержать их пыток. Вот тогда-то мне и пришла в голову мысль о потере памяти. Этот вопрос меня всегда интересовал. И я очень много об этом читала. Таким образом, я была готова к этой роли. Если мне только удастся успешно закончить этот блеф, то еще не все потеряно. Я помолилась и глубоко вздохнула. Потом открыла глаза и стала бормотать что-то на французском языке. Миссис Вандемейр немедленно заглянула ко мне за ширму. Ее лицо было таким злобным, что я чуть не умерла от страха, но вместо этого недоуменно улыбнулась ей и по-французски спросила, где я нахожусь. Я увидела, что это сильно ее озадачило. Она позвала мужчину, с которым только что разговаривала. Он встал возле ширмы, стараясь держать лицо в тени, и заговорил со мною по-французски. Голос у него был негромкий и совершенно обычный, но почему-то, я не могу сказать почему, он меня испугал. Однако я продолжала играть свою роль, спрашивая снова и снова, где я нахожусь, а потом заговорила о том, что я что-то должна вспомнить, «Обязательно должна, и что это вылетело у меня из головы всего на мгновение, я сознательно доводила себя до все большего и большего отчаяния». Он спросил, как меня зовут. Я ответила, что не знаю, что я ничего не могу вспомнить. Неожиданно он схватил меня за кисть и стал ее выворачивать. Боль была просто ужасна. Я закричала. Я кричала и кричала, но при этом умудрилась кричать только на французском языке». Не знаю, сколько бы я могла продержаться, но, к счастью, я потеряла сознание. Последнее, что я услышала, были его слова «это не блев". и в любом случае ребенок в ее возрасте не может быть так хорошо подкован. Думаю, что он просто забыл, что американские девушки всегда взрослее европейских и больше интересуются наукой. Когда я пришла в себя, миссис Вандемеер была сама любезность. Думаю, что ей дали соответствующие указания. Она говорила со мной по-французски и рассказала, что у меня был шок и что я очень сильно болела. Я притворилась еще слишком заторможенной и пробормотала что-то о докторе, который сделал боль на моей кисти. Это она выслушала с большим облегчением. Скоро миссис Вандемайер вышла из комнаты. Подозрения не покидали меня, поэтому я какое-то время лежала неподвижно. Потом все-таки встала и занялась исследованием комнаты. Я подумала, что даже если за мной наблюдают, в этом не будет ничего противоестественного. Жутко грязная комната была без окон, что показалось мне довольно странным. Думаю, что дверь была закрыта, но я не стала ее пробовать. На стенах висели потрёпанные картины, изображавшие сцены из Фауста. Слушатели Джейн одновременно произнесли «Ах, вот как!» и девушка утвердительно кивнула Да, это было то самое место в Сохо, где потом держали мистера Берресфорда. Конечно, в то время я даже не подозревала, что нахожусь в Лондоне. Меня очень волновала одна вещь, но я с облегчением заметила свой ольстер, небрежно брошенный на спинку стула. И свернутый журнал все еще торчал из его кармана. Если бы только я была уверена, что за мною не наблюдают, я внимательно осмотрела все стены». В них не было заметно никаких глазков, и тем не менее я была уверена, что они были. Неожиданно я села на край стола, спрятала лицо в руках и стала сквозь слезы повторять Мон Монья! У меня острый слух, и я совершенно четко услышала шорох платья и негромкий скрип. Для меня этого было достаточно. Я поняла, что за мной наблюдают. Я опять легла на кровать. Вскоре миссис Вандемаер принесла мне ужин. Она все еще была сама любезность, думая, что ей велели завоевать мое доверие. Она достала пакет из водонепроницаемой непроницаемой ткани и спросила меня, не узнаю ли я его. При этом, как рысь не отводила от меня глаз, я взяла его и с озадаченным видом стала крутить в руках. Потом покачала головой и сказала, что чувствую, что должна о нем что-то знать, и что у меня такое ощущение, что вот-вот все вернется назад а потом, когда я уже совсем готова все вспомнить, это опять ускользает. Тогда она сказала мне, что я ее племянница и что я должна называть ее тетя Рита. Я немедленно так ее и назвала, а она сказала, чтобы я не беспокоилась, моя память скоро ко мне вернется. Это была ужасная ночь. Ожидая, когда она наступит, я тщательно продумала свой план. Пока что бумаги были в безопасности, но я не могла рисковать ими, оставив их там, где они были. Журнал могли выбросить в любую минуту. Я бодрствовала на кровати до тех пор, пока мне не показалось, что уже два часа ночи. Тогда я осторожно встала, прошла в темноте вдоль левой стены и очень осторожно сняла с гвоздя одну из картин. На ней была изображена Маргарита со своими драгоценностями. Затем пробралась к своему пальто, вытащила журнал а еще пару конвертов из коричневой упаковочной бумаги, которые я положила туда раньше. Затем подошла к умывальнику и намочила коричневую бумагу сзади картины по всему ее периметру. Наконец мне удалось осторожно отделить ее. Я уже вырвала из журнала два листа, между которыми были спрятаны документы, и теперь засунула их в новый тайник между самой картиной и ее задником из коричневой бумаги. Немного клея с конвертов позволило мне опять приклеить ее. Теперь никому не могло показаться, что с картиной что-то делали. Я опять повесила ее на стену, убрала журнал в карман и улеглась в постель. Мой тайник меня вполне устраивал, и мы в голову не придет искать в своих собственных картинах. Я все надеялась, что они решат, что Данверс вез пустышку и отпустят меня. Думаю, что именно так они и подумали с самого начала, и для меня это представляло некоторую опасность. Позже я узнала, что они чуть не прикончили меня там же, на месте. Шансов на то, что меня отпустят, не было никаких, но первый мужчина, который был их боссом, предпочел оставить меня в живых на тот случай, если я все-таки спрятала документы. В этом случае я должна была немедленно их предъявить, как только ко мне вернется память. Многие недели они постоянно наблюдали за мною. Иногда часами допрашивали меня. Мне кажется, что от третьей степени они знали абсолютно все. Но мне каким-то образом удавалось держаться. И тем не менее, напряжение, в котором я жила, было ужасным. Они привезли меня в Ирландию и еще раз прошли вместе со мной по маршруту моего возвращения, на случай, если я спрятала документы где-то по дороге. Миссис Вандемеер и еще одна женщина не покидали меня ни на минуту. Они говорили обо мне как о молодой родственнице, миссис Вандемеер, которая поплыла головой после шока от событий на Лузитании. Я не могла никому обратиться за помощью, без того, чтобы они об этом не узнали, если бы моя попытка провалилась, а миссис Вандемеер выглядела такой богатой, так красиво одевалась, что я была уверена, что поверят скорее ей, чем мне, и отнесут мои слова насчет моей больной головы, то ужасы, ожидающие меня после того, как они узнали бы, что я их надувала, были бы просто невероятными». Сэр Джеймс согласно кивнул. «Миссис Ван была очень известной личностью. Это и ее социальное положение позволяло ей без особых усилий склонить общественное мнение на свою сторону». Этим вашим сенсационным обвинениям мало кто поверил бы. Именно так я и думала. Все закончилось тем, что меня отправили в санаторий в Борнмуте. Сначала я никак не могла понять, была ли это искренняя забота о моем здоровье или же очередная ловушка. За мною постоянно следила медицинская сестра. Я была специальной пациенткой. Она выглядела такой приятной и человечной, что в конце концов я решилась ей довериться» но и на этот раз проведение спасло меня от очередной ловушки. Однажды моя дверь оказалась слегка приоткрыта, и я услышала, как медсестра с кем-то разговаривает в коридоре. Она была одной из них. Они все еще предполагали, что с моей стороны все это может оказаться блефом, и она должна была это проверить. После этого мои нервы окончательно сдали, и я перестала верить кому бы то ни было. Мне кажется, что я просто сама себя загипнотизировала, «Через какое-то время я почти совсем забыла, что я Джейн Финн. Я настолько привыкла играть роль Джанет Вандемейр, что мои нервы стали играть со мной злые шутки. Я действительно заболела на долгие месяцы, впала в ступор. Я была уверена, что скоро умру, и что ничего в жизни не имеет значения. Так нормальный человек, которого поместили в сумасшедший дом, очень часто выходит из него абсолютно сумасшедшим. Думаю, что со мной происходило нечто похожее». Моя роль стала моим вторым я. Я даже не чувствовала себя несчастной, мне просто было все равно. Ничто не имело значения, так проходили годы. И вот неожиданно все изменилось. Из Лондона приехала миссис Мейер. Они с доктором опять задавали мне вопросы и пробовали на мне различные методы лечения. Потом начались разговоры о том, что меня надо отправить к специалисту в Париж, хотя в конце концов они на это не решились. Я случайно услышала, что меня разыскивают какие-то люди, мои друзья. Позже я узнала, что сестра, которая за мной следила, все-таки ездила в Париж к этому специалисту и консультировалась у него, выдав себя за меня. Он провел какие-то тесты и определил, что ее потеря памяти была сфальсифицирована, но она смогла записать его методику и попыталась повторить ее на мне. Могу сказать, что настоящего специалиста я и минуты не смогла бы морочить. Человека, который занимается чем-то всю свою жизнь, провести невозможно, но здесь я опять смогла выстоять против них. То, что я уже какое-то время не думала о себе, как о Джейн Финн, сильно облегчило мою задачу. Однажды ночью меня срочно перевезли в Лондон и опять поместили в тот дом в Сохо. Уехав из санатория, я почувствовала себя другим человеком, как будто что-то, что спало у меня глубоко в душе, начало опять просыпаться. Они велели мне прислуживать мистеру Берресфорду. Естественно, что тогда я не знала его имени. Я была полна подозрений, я думала, что это очередная ловушка, но он выглядел таким честным, что я в это не поверила. Однако я была очень осторожна в своих высказываниях, потому что знала, что нас могут подслушать. Высоко в стене было небольшое отверстие. В то воскресенье, во второй половине дня, в дом доставили записку. Все они очень разволновались. Я тайно подслушивала. Пришло распоряжение убить его. Дальше мне нечего рассказать, потому что вы и так все знаете. Я надеялась, что смогу вытащить спрятанные документы, но меня поймали. Поэтому-то я и закричала, что он убегает, и что я хочу к Маргарите. Я трижды очень громко прокричала это имя. Я знала, что они все подумают о миссис Вандемейр, но надеялась, что мистер Бересфорд подумает о картине. Одну из них он снял со стены в первый день. Вот почему я не доверилась ему полностью». Девушка замолчала. «Значит, документы, — медленно произнес сэр Джеймс, — все еще находятся в заднике картины в той комнате?» Да. Девушка опустилась на софу, совершенно измученная столь долгим рассказом. Адвокат встал и посмотрел на часы. «Поехали. Мы не можем терять время!» «Прямо сейчас?» — переспросила удивленная Тапинс. «Завтра может быть слишком поздно», — мрачно сказал сэр Джеймс. «Кроме того, отправившись туда сегодня, мы сохраняем шанс поймать великого человека и суперпреступника, мистера Брауна». В комнате установилась мертвая тишина, и сэр Джеймс продолжил. «Нет никаких сомнений, что когда вы ехали сюда, за вами следили. Как только мы выйдем из дома, за нами опять начнут следить. Но ничего с нами не сделают, потому что план мистера Брауна состоит в том, что мы сами должны вывести его на тайник. Дом в Сохо круглосуточно находится под наблюдением полиции, за ним постоянно наблюдают несколько человек». Когда мы войдем в дом, мистер Браун уже не отступит. Он поставит на карту все, чтобы получить, наконец, запал для своей мины. Кроме того, он уверен, что ему ничего не угрожает, ведь он войдет в дом в обличье друга. Таппинс покраснела и импульсивно открыла рот. «Но есть одна вещь, о которой вы еще не знаете. Мы вам о ней ничего не сказали». Она в смущении уставилась на Джейн. «И что же это?» — резко спросил адвокат. «Отбросьте все сомнения, мисс Таппинс. Мы должны быть полностью уверены в происходящем. Но девушка почему-то вела себя так, как будто потеряла дар речи. Все это очень сложно, понимаете? Если я ошибаюсь, то это будет просто ужасно». Таппинс состроила гримасу и кивнула в сторону молчащей Джейн. «Она никогда меня не простит». «Вы что, хотите, чтобы я вам помог?» «Да, пожалуйста». «Вы же знаете, кто такой этот мистер Браун, правда?» «Да», — торжественно ответил сэр Джеймс. «Наконец-то я это знаю». «Наконец-то?» — с сомнением переспросила Тапинс. «А я-то думала...» — она замолчала. «Вы правильно думали, мисс Таппинс. Я был уверен в его личности уже в течение какого-то времени, а именно с той ночи, в которую так таинственно скончалась миссис Вандемейер. «Ах, вот как!» — выдохнула Тапинс! «Ведь здесь мы столкнулись с логикой фактов. Было всего два варианта. Или она сама приняла хлорал, с этим я был категорически не согласен, или... или... Или он находился в том бренде, которое вы ей дали. До этого бренди дотрагивались всего три человека. Вы, мисс Таппинс, я и мистер Джулиус Хершаймер». Джейн Финн пошевелилась и села прямо, глядя на говорившего широко открытыми изумленными глазами. Сначала это казалось мне совершенно абсурдным. Мистер Хершаймер, как сын крупного промышленника, фигура в Америке хорошо известная. Мне казалось совершенно невозможным, чтобы он и мистер Браун оказались одним и тем же человеком. Но с логикой фактов трудно спорить. Если логика говорит, что это так, то остается только согласиться. А вы помните неожиданное волнение миссис Вандмер? Это еще одно доказательство, если вам они нужны. Не так давно я сделал вам некий намек, основываясь на некоторых словах хершаймера, которые он произнес в Манчестере. Я заключил, что вы этот намек правильно поняли. Потом я занялся поисками доказательств, что невозможное возможно. Мне позвонил мистер Берресфорд и рассказал о том, что я уже подозревал, что фотография мисс Джейн Финн никогда не покидала пределов номера мистера Хершаймера. Тут девушка прервала его. Вскочив на ноги, она сердито крикнула. «Вы что хотите этим сказать? Вы что предполагаете, что мистер Браун — это Джулиус? Джулиус — мой родной кузен?» «Нет, мисс Финн», — ответил ей сэр Джеймс, — «он не ваш кузен». Человек, который называет себя Джулиусом Хершаймером, не имеет к вам никакого отношения.